Риринра. Избранный богами. Том 1. Пролог. В пустой комнате стоял одинокий мужчина. На его лице были признаки усталости, а в волосах виднели седые пряди. Ему, скорее всего, далеко за 40, хотя по фигуре так и не скажешь. Этот человек уже был одет для сна, в простую рубашку и шорты, что позволяло легко рассмотреть его фигуру. Вопреки усталости, его тело было закалено, наполнено мышцами и энергией. «А-а-а... Где я?» Когда мужчина произнёс эти слова, перед ним предстали три человека. «Ты пришёл?» «Твой разум сейчас ясен?» «Знаешь, будет неплохо, если ты что-нибудь скажешь». «М-м-м... Да, я в порядке». Вы внезапно возникли из ниоткуда, поэтому я немного замешкался. Приношу свои извинения. Позвольте представиться. Я Рёматаки Баяши. Нет необходимости быть таким формальным. Давай поговорим за чашечкой чая. Старик махнул рукой, и внезапно появился чайный стол, на котором стояли чашки с чаем. Подходи, садись. Спасибо. Облевнувшись, молодая женщина попросила Рёму занять место. Что он и сделал. Остальные также заняли свои места. Женщина сидела справа, мальчик слева, а старик уселся напротив Рёмы. Когда все заняли свои места, все, включая Рёму, сделали по глотку чая. Надеюсь, вы не возражаете, если я задам несколько вопросов. Конечно, нет. Для этого мы здесь. Но я уже догадываюсь, о чём ты хочешь спросить. «Так как насчет того, чтобы сначала послушать нашу историю?» «Хорошо». После того, как Рёма кивнул, старик начал. «Мы – то, что ты называешь богами. Я – Гаин, бог творения. Женщина справа от тебя – это Рурутия, богиня любви, а мальчик слева от тебя – бог жизни, Куфа. Мы – боги другого мира». Возможно, ты ещё не знаешь этого, но вчера вечером ты умер. Когда твоя душа покинула тело, мы перенесли её сюда, в Священное царство. Понятно. Так вот что произошло. Гериом обезопатно отхлебнул свой чай. Трое богов были озадачены его реакцией, особенно самый молодой из всех, Куфа. Хм, подожди, и это всё? Почему ты не паникуешь и не говоришь что-то вроде «Не может быть! Почему я умер?» Понимаешь. Остальные люди до тебя были невероятно взволнованы, когда мы говорили с ними по этому поводу. Ох, не поймите неправильно. Я удивлён, хотя признаю, что ничто из этого сейчас не кажется мне реальным. Кроме того, если всё это не что иное, как сон, тогда я в конце концов проснусь. Но даже если это не так, что ж... Все умирают. Я ожидал этого. Видите ли, моя работа действительно утомительна. Настолько утомительна, что многим моим коллегам пришлось рано уйти на пенсию, потому что их тела не выдерживали. Из-за этого я всегда думал, что умру рано. Возможно, даже и до 39 или 40, более чем достаточно, учитывая все обстоятельства. Не говоря уже о том, как неловко это признавать, учитывая мой возраст, я огромный атак в игре Манки. Поэтому я очень люблю такие истории. У меня всё равно нет ни семьи, ни родственников. Так что такой поворот событий намного лучше, чем просто потихоньку сгорать. Рёма был действительно удивлён, но это только ещё больше привело богов к вмешательству. По правда? Люди действительно так думают? Тебе никто не говорил, что у тебя странный образ мышления? Не думай, что это связано с твоими увлечениями. Было много людей с похожими увлечениями, и все они были очень взволнованы. На самом деле настолько взволнованы, что некоторые из них даже не слушали нас. Встретить кого-то, кто не переживает уже удивительно. Но в любом случае это облегчает нам задачу, хотя это также оставляет нам слишком много времени. Есть ли что-то ещё, о чём ты хочешь знать? Орём задумался на мгновение, прежде чем ответить. Как я умер? Хм. Начать с этого? Да. Я не думаю, что в моём вопросе есть что-то странное. В конце концов, я не помню своей смерти. Но ты умер таким образом. Это даже естественно, что ты не помнишь. Ты умер от кровоизлияния в мозг после удара головой. Что? Я же спал в своей комнате. Да, конечно. Но потом ты начал чихать, пока спал. Довольно много. Ты чихнул 4 раза. Каждый раз твоя подушка скользила, и твоя голова билась о пол. К сожалению, твой матрас был дешёвым, поэтому он был недостаточно толстым, чтобы смягчить удар. Этого было недостаточно, чтобы разбудить тебя, поэтому внутреннее кровотечение просто продолжалось, и когда наступил рассвет, ты умер. Услышав это, взгляд Рёма опустился вниз. Он пробормотал что-то про себя, а потом внезапно горько закричал. Я не могу принять это. Почему? Почему я умру именно от чихания? А? а? Я смог выжить после того, как пил с боссом, пережил бесчисленные оскорбления моего отца, и после всего этого единственное, что смогло забрать мою жизнь это то, что я чихнул? А, он в депрессии. Несмотря на то, что с ним всё было хорошо, когда ему сказали, что он мёртв. Какой странный дитя. Кажется, он очень гордится своим телом. Но его насильно тренировала отец с юного возраста, и он был на грани смерти за день в день. Хм. Куфа, рорутия. Что? В чём дело? Что-то в этом мальчике меня беспокоит. Помогите мне, пока мы ждём, чтобы он успокоился. Выражение лица Гайна быстро стало серьёзным, а два других Бога чувствовали, что что-то не ладно, ответили словами, которые человек не может услышать. Возможно, их усилия были потрачены впустую. Однако Рёма был настолько подавлен, что ничего не услышал. А, извините. Я на мгновение забылся. Когда Рёма оправился и поднял лицо, Боди пили чай так же спокойно, как и обычно. Всё в порядке. Мы обычно свободны и правильно спланировали наше время с тобой, поэтому спешки нет ни в каких обстоятельствах. Более того, мы уже привыкли к тому, что люди сходят с ума после смерти. В конце концов, человеческие души связаны с их телами, поэтому когда это связь исчезает, следует ожидать некоторую нестабильность. Эта нестабильность обычно приводит к тому, что эмоции становятся необузданными. Мы действительно не против, так что не волнуйся. Время идёт по-другому здесь, в священном царстве. И ты никогда не почувствуешь голода. Приходится ждать 4 года до того, как человек остановит своё здравомыслие. И это совершенно нормально. 4 года? Рёма был потрясён. Мы не можем вмешиваться, когда люди паникуют. Некоторые люди также сходят с ума, когда мы говорим с ними. Поэтому мы обычно просто ждём, пока они сами успокоятся. Ожидание до четырёх лет – это норма, поэтому ты в порядке, Рёма. В любом случае, ты вернулся, и я надеюсь, что не возражаешь, если мы продолжим. Конечно. Гайн кивнул. Хорошо. Позволь мне объяснить, почему мы призвали твою душу. Если бы я подытожил причину одним словом, это было бы шаблон. Ты понимаешь? Клише? А-а-а. Мне кажется, я понимаю. Вы хотите, чтобы я жил в другом мире, да? Если да, то я буду реинкарнацией или просто переселенцем? Ты и правда быстро понял. Рурутия была шокирована, увидев, что Рёма так легко понимает, что происходит. Но Гаин проигнорировал её и продолжил. Ты будешь переселён в некотором смысле. Я создам новое тело, чтобы ты мог жить в нашем мире. Поэтому у тебя не будет родителей. Твоё новое тело будет намного моложе, поэтому это похоже на реинкарнацию. Если у тебя есть какие-либо просьбы, я могу изменить твоё тело, как тебе угодно. Какой будет возраст моего нового тела? Тебе будет меньше 10 лет. В этом возрасте с тобой всё выйдет хорошо, даже если заблудишься в лесу. Ты будешь выглядеть как ребёнок, поэтому люди не будут столь подозрительными, и ты сможешь спокойно отправиться в город. Конечно, мы тоже будем тебя защищать. Поскольку ты станешь сиротой в другом мире, мы отправим тебя в страну, которая относительно терпима к социальным статусам. Не должно быть никаких проблем, чтобы ты мог жить нормальной жизнью. Спасибо. По поводу моей внешности, просто не делайте её странной. Есть ли что-нибудь, что мне нужно сделать в вашем мире? Может, миссия какая-то? Само твоё появление в другом мире уже миссия. В момент, когда ты отправишься туда, твое задание будет исполнено. Наша цель – перенести ману из твоего мира в наш, в котором сейчас ее мало. Рёма кивнул, но потом до него дошло. Разве ты не можешь просто переправить ману? Нет. Проще говоря, между разными мирами существуют стены. Обычно мана не может пройти сквозь эти стены, поэтому сначала нужно создать отверстие. Проблема в том, что открытое отверстие и его поддержание требуют энергии, поэтому если это сделать обычным образом, то у нас не хватит сил. К счастью, у нас есть ты! Ты будешь без сознания во время процесса, но наполнив твою душу, подкрепленную нашей силой, мы можем удержать отверстие от закрытия, пока мы переносим ману Земли в наш мир. Наш мир полагается на магию. Если мана иссякнет, то повседневная жизнь людей усложнится, магические существа, которые питаются магией, вымрут, а экосистема будет разрушена. Земля же не использует магию. У них также нет магических существ. Раз они не используют её, то мы решили, что переправим ману в наш мир. Если в одном мире мана не исчерпывается, то в другом мире мана заканчивается быстрее, чем появляется. Да, именно. Люди считают, что очень удобно полагаться на магию. Из-за этого были проведены различные исследования в пользу развития магии, и постепенно потребление маны становится всё больше и больше. Нелегко уменьшить потребление маны. Более того, если ты используешь слишком много внутренней маны, то твоё тело развалится. Поэтому намного легче использовать ману из своего окружения. Это действительно грустно. Пока боги ворчали о людях, Рёма взволновался. «Ммм, mm. я тоже могу использовать магию?» «Конечно!» «Ещё бы!» «Да, можешь!» «Вау!» «А, извините!» «Всё в порядке!» «Когда ты будешь переселён, у тебя будет такое же тело, что и у местных жителей, поэтому ты сможешь использовать магию!» Конечно, всё будет зависеть от твоего обучения. Кроме того, как я уже говорил, мы будем укреплять твою душу, чтобы держать отверстие открытым. Поэтому в результате часть этой силы станет частью тебя. Даже без таланта ты сможешь использовать магию. Хотя я не уверен, что ты станешь лучшим магом в мире. Реома почувствовал, как его лицо стало горячим, когда Боди посмотрели на него с забавными выражениями лиц, но несмотря на это, он был рад узнать, что сможет использовать магию. Что касается того, какую магию ты сможешь использовать. Мы дадим тебе доступ ко всей магии с элементами. Хмм. Разве это не слишком сильно привлекает внимание? Трибога засмеялись, когда он это сказал. Хэ, люди, которые сюда попадают, часто это говорят, особенно те, кто читал много лайт-новел. Но дело в том, что это слишком распространено, поэтому никого не удивляет. Правда? Да. Люди, рождённых с талантом, довольно много, и за достаточным усилием каждый может овладеть всеми элементами. На самом деле, около 10-20 человек в рыцарском ордене любой страны родились с навыком. Несмотря на то, что ты можешь использовать много элементов, если ты не натренируешь их все, то не будешь хорош в этом. Если же ты натренируешь их все, прогресс будет довольно медленный. Кто больше ценится? Тот, кто может наложить элементарное заклинание всех элементов, или тот, кто может наложить продвинутое заклинание одного элемента? Конечно же, второй. Другими словами, один из них мастер на все руки, а другой мастер в одном. Именно. Это идеально подходит для тебя, ведь ты хочешь играть с магией. Я согласен. После этого Орём и Боди продолжили обсуждать его потенциальные способности. Хорошо, с этим мы закончили. Но ты действительно уверен, что тебе хватит бонусов, связанных с магией? Мы также можем научить тебя навыкам рукопашного боя, если хочешь. Быть способным использовать магию это хорошо, но ты не сможешь использовать сильную магию мгновенно. Пока у меня не будет никаких проблем, я доволен тем, что мы обсудили. Хорошо. Самое главное, что ты доволен. Давайте перейдём к последней части. Почувствовав решимость Эрёма, Гайн достал деревянную доску, поверх которой были листы бумаги и перо, и вручил её Эрёме. На листе бумаги было всё, что они обсуждали, а внизу справа было пустое место для имени Эрёма. Подписывать контракт после того, как ты умер, немного. О, тебе это не нравится? Не то, что во мне это не нравилось. Это просто немного странно. Ну, мы можем просто покончить с контрактом, если ты захочешь. А? Рокариома остановилась, когда он услышал слово Рурути и Кофа. На самом деле, мы просто следим за тем, чтобы всё было хорошо. И что ты всё понял? Подпись это всего лишь один из методов. Если ты не хочешь подписывать, мы можем просто сделать это в устной форме. Правда? Мы корректируем наши методы в зависимости от человека. Устные, как правило, для маленьких детей, так как это проще. Рёма внимательно прочёл контракт и, убедившись, что всё в порядке, с осторожностью подписал его. В тот момент, когда Рёма это сделал, слабый свет внезапно окутал его. А? Успокойся. Это просто признак того, что всё начинается. Ты не пострадал. К сожалению, таковы правила. После того, как всё будет решено, ты не сможешь долго оставаться здесь. Хм. Интересно, почему раздражающие люди задерживаются надолго, а хорошие всегда уходят так быстро. Услышав это, Риома понял, что наступило время для прощания. Понятно. Это печально. Но несмотря на это, я не забуду вашу доброту всю оставшуюся жизнь. Не волнуйся. Это твоя жизнь, так что живи, как тебе будет угодно. Мы сделаем всё возможное, чтобы отправить тебя в безопасное место. Мы всегда будем наблюдать за тобой. И ты знаешь, это последний раз, так что ты можешь быть немного более эгоистичным. Мы не будем возражать. Тебе правда не обязательно быть настолько формальным в плане речи. Ты не покажешь нам своё реальное я. Спасибо за всё. Я думаю, мне не трудно было раскусить. Мы, боги, конечно, мы бы заметили. И были моменты, когда ты запинался. Ты мог бы просто говорить неформально с самого начала. Я думал, что было бы невежливо так говорить с богами. Конечно, когда через чур это плохо, но у тебя с этим всё в порядке. Кроме того, у меня большое сердце. В конце концов, я богиня. Верно? «Какие планы, когда прибудешь в наш мир?» «Если тебя что-то беспокоит, просто скажи. Мы выслушаем!» Рёма задумался на мгновение и сказал. «На самом деле, я не очень хорош в общении с людьми. Я прожил 39 лет, но с другими никогда не ладил. Даже если я попаду в другой мир, то всё равно останусь собой. Я действительно не думаю, что часть меня изменится после перехода». «Честно говоря, я считаю, что человеческие отношения утомительны. Может быть, я просто буду жить один?» «Ты можешь это сделать, если хочешь. Это жизнь. Но ведь это другой мир. Было бы обидно не путешествовать». «Тогда почему бы тебе не пожить какое-то время одному, а потом бы путешествовать?» Рёма спросил, нормально ли это. «Несмотря ни на что, вначале ты попадёшь в лес». Если бы мы просто вызвали тебя посредине города, то это произвело бы огромный шум. Итак, ты можешь сначала жить в лесу, а потом отправиться в город. Кроме того, ты хочешь заниматься магией, так ведь? А, теперь, когда вы её упомянули, просто не торопись. Ты уже умер один раз, поэтому в некотором смысле действительно рождаешься заново. Ты можешь жить иначе, чем на земле. Тем более, что будешь ребёнком в нашем мире. Помимо того, чтобы защищать себя, ты можешь просто играть и веселиться. О, и давайте не будем забывать, что ты скорее всего будешь в порядке, даже если столкнёшься с бандитами. Просто жить, как мне нравится. Хм. В этом случае я думаю, что останусь в лесу на какое-то время и выйду, когда захочу. Спасибо. Если ты пойдёшь в город, обязательно посети церковь. Мы не сможем встретиться, но если ты приобретёшь навыка раку, то мы по крайней мере немного поговорим. Чем выше уровень, тем дольше и чаще. Понял. Я обязательно загляну, когда отправлюсь в город. Не знаю, когда именно, но я обещаю, что сделаю это. Хорошо, мы будем ждать. Когда ты заглянешь, мы пообщаемся подольше. В конце концов, у нас много свободного времени. Ха-ха-ха. Когда Гайн рассмеялся, света на Рёме стало больше. Время пришло. Свет постепенно усиливался, пока не охватил весь взор Рёмы. Кажется, всё готово. Прощай. Живи счастливо, хорошо? Хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Теперь иди. Мы не можем вечно держать дверь открытой. Наше благословение с тобой. Пусть свет осветит твой путь. Наслаждайся своей новой, новой жизнью. жизнью. После этого свет поглотил Рёму. Когда свет пропал, Рёма исчез, как и Богья.